Изученные полезные свойства. В течение всего 18 и до середины 19-го столетия шоколад считался универсальной панацеей и фактически лекарством. Это подтверждает Брия Саварен, автор фундаментального исследования истории гастрономии. Физиология вкуса», опубликованного посмертно в 1826 году. Если кто-нибудь слишком много отпил из чаши физического наслаждения, если провел слишком много времени за письменным столом, которое следовало бы провести во сне, если его прекрасное настроение временно притупилось, если он находит воздух слишком влажным, минуты слишком медленными, а атмосферу слишком тяжелой, такой, что невозможно выдержать, если он одержим навязчивой идеей, которая лишает его всякой свободы мысли, Если он – одно из перечисленных бедных созданий, наш совет – пусть дадут ему добрую пинту шоколада с янтарным вкусом. Бабушкины сказки или правда? Не беспокойтесь и продолжайте наслаждаться теоброма какао без чувства вины и переживаний по поводу диабета. Доказано, что шоколад не содержит холестерола. Он есть только в продуктах животного происхождения. к нему не привыкают, как к наркотику, а также он не ведет к порче зубов и ожирению. Последние исследования доказали многие положительные качества этого продукта. Темный шоколад с высоким содержанием какао — антиоксидант. Благодаря содержащимся в нем флавоноидам он разжижает кровь и в результате помогает очищению сосудов. Он также эффективно снижает стресс благодаря серотонину, и фенилэтиламину, и выступает как стимулятор благодаря эффекту действия тиабрамина. Для сердца и мозга. Какао отличается высоким содержанием флавоноидов, природных химических соединений, известных своими полезными свойствами. Они присутствуют во многих растениях и могут попасть в наш организм с чашкой зеленого чая или бокалом красного вина. Однако в чашке горячего шоколада содержится вдвое больше флавоноидов, чем в бароло или бордо, и втрое больше, чем в дымящейся чашке чая ассам. Отдельные американские исследования показали, что ежедневное употребление определенного количества темного шоколада может снизить основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Дальнейшие исследования, проведенные в Италии, выявили благотворное нейропротекторное воздействие пищи богов на мозг, поскольку шоколад может повышать уровень внимания, улучшать когнитивные функции и даже память. Поэтому мы можем утверждать и даже хотим подчеркнуть, что прием контролируемых доз шоколада полезен для сердца и мозга. Но при этом не следует считать его лекарством, как думали два столетия назад, или заменять им лекарства. Но это безусловно помощь, с которой следует считаться. Анализируя минеральные компоненты какао, мы обнаруживаем наличие полезных для нашего организма веществ, таких как магний, фосфор, калий и некоторые витамины. Снятие стресса и стимулирование. Американскому исследователю итальянского происхождения Даниэлю Пиамелли мы обязаны открытию того, что в темном шоколаде, и только в нем, содержится анандамид, известный также как молекула счастья. Термин анандамид происходит от слова «ананда» на санскрите, означающего «блаженство», «идеальное счастье». По мнению американского нейробиолога, шоколад является отличным антидепрессантом, поскольку активизирует рецепторы мозга в системе вознаграждения. Здесь также следует упомянуть серотонин – Это нейромедиатор, содержащийся в какао, регулирует настроение, сон, аппетит и даже сексуальную сферу. Последний благотворный эффект, стимулирующий, что хорошо известно спортсменам. Действительно, в шоколаде содержатся два вещества. Кофеин, однако в дозе в 10 раз меньше, чем в чашке кофе, следовательно, без побочных эффектов для сна. И теабрамин. который содержится только в какао, от которого он и получил свое название. Похоже, что теобрамин блокирует гормон страха, то есть адреналин, который вырабатывается, когда мы находимся в стрессовых ситуациях. Так что помимо расслабления, шоколад также стимулирует нас к действию.